«Приду и сам спрошу. Только ты не предупреждай его». «Конечно, конечно», — обрадовался Анжелика. «Ничего не скажу. А ты приходи к 19.00. Эдди как раз подъехать должен. Он после службы только домой заскочит, форму скинет и сразу в Колыму. Как хоть того матча зовут?» «Денисом. Фамилии его не знаю». «Анжелика вдруг опомнилась. Сережа?» Задохнулась она от неожиданности. «Хочешь, я свою подругу приглашу?»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 Кроме того, Анжелика сказала, что Денис Кравченко — настоящий мачо. Ты врешь. Она не могла знать фамилии, она... Берманов замолчал, поняв, что проговорился. — Ладно, — вздохнул Васечкин. — Это все лирика, а противогаз надо испытать. — Хватит издеваться, — закричал Эдик, мотая головой, пытаясь не попасть в полиэтиленовый мешок. — Прекрати, сволочь. Последние слова прозвучали глухо.